Куайгон тоже наблюдал за ней, восхищаясь ее силой и грацией. Он был удивлен, какой красивой она стала. Ее необычные глаза и сила, сквозящая в чертах лица, производили сильное впечатление. Его поразило ощущение зрелости, полной силы, появившейся теперь в ней. А потом она увидела его, и ее лицо в миг утратило жесткое выражение. Она подошла к его столику и села напротив. Разговоры вокруг возобновились, инцидент был исчерпан. «Итак, это ты!» — сказала она. «Как долго мы не виделись?» «Слишком долго!» «У меня всего минута!» — сказала она. «Я на миссии!» «Только минута! Когда они не виделись годы!» «Тогда рассказывай мне обо всем, с такой скоростью, с какой только сможешь!» «Смеясь!» — сказала она. «Здорово смотришься! Я слышала, ты уже рыцарь!» «Так и ты!» — ответил Куайгон. Я думаю взять ученика. Йода убеждает меня подумать об этом. Есть кандидат? Ксанатас. Она медленно кивнула. Он одарен. Однако я бы подумала. Я не уверена, что это был бы правильный выбор для тебя. Мы не виделись несколько лет, и ты даешь мне такие советы? Подразнил он. Кто же еще в галактике? понимает тебя так хорошо. Улыбаясь, ответила она. Никто, согласился он. Ты ошиблась тогда. Помнишь, что ты сказала, когда мы прощались?» Ее улыбка стала мягкой. «Я рада, что ошиблась», — ответила она. «И рада, что именно я все еще знаю тебя лучше всех. И, кстати, мы никогда не прощались, помнишь?» Несколько мгновений они сидели в тишине, вспоминая храм. Дни, когда они с таким нетерпением ожидали, когда станут рыцарями-джедаями. Они не знали тогда, как труден окажется этот путь, и какое глубокое удовлетворение он будет приносить в то же самое время. Да, его жизнь, его служение были ему более чем по душе. И как он видел. А еще для него было очень важно почувствовать прежнюю связь между ними, столь же сильную, несмотря на прошедшие годы. — Я должна идти, — мягко сказала она. — Скоро увидимся. Миссии бывают и короткими, ты знаешь. Он улыбнулся, вспомнив ту нетерпеливую, совсем молодую Талу так уверенно сказавшую это годы назад. Она встала, она не стала прощаться. Он знал, что она не станет. Улыбнувшись в последний раз, она, не оглядываясь, вышла из Кэфа. Стемнело быстро. Куайгон заглянул к Убивану и обнаружил его погруженным в глубокую медитацию. Он тихо вышел, довольный увиденным. Убиван сосредоточил все свои мысли на заживлении раны, и вполне возможно, что его подаван к утру будет в состоянии продолжить путь. Он нисколько не сомневался в диагностических способностях Ямси, но она никогда раньше не имела дела с джедаями. Куайгон прошелся по поселению горняков, глубоко вдыхая прохладный ночной воздух. Сам поселок и то, как была организована жизнь в нем, заинтересовали его. Он видел, что пусть работа в карьерах была трудна, рабочие сами сумели создать себе хорошую жизнь. Они заботились друг о друге и о детях. При других обстоятельствах он был бы рад короткой остановке. Но сейчас он хотел только одного — быстрее отправиться в путь. Он обнаружил Янси, Сибини и Кэфта, сидящими у небольшой жилой постройки. Они помахали ему. «Мы любовались звездами», — сказал Кэфта. «Здесь, конечно, трудная жизнь, но мне приходилось работать и в городе. Нет уж». «Я рад, что встретил вас», — сказал Койгун. Пристраиваясь возле них. Вы не будете возражать, если я задам вам еще несколько вопросов о нападениях на вас. Это может помочь нам выследить абсолютистов. Мы расскажем вам все, что сможем, кивнул Кэфта. Пойду удостоверюсь, что Ирита хорошо устроилась, сказала Янси, поднимаясь. Стратеги у нас, Бинни и Кэфта. заметил, что ее рука на миг задержалась на плече Кэфта. Тот ответил ей ласковой улыбкой. Янси ушла. И коэгон вплотную взялся за двух оставшихся. Слушая и сопоставляя детали нападений, он рассчитывал найти в них некую систему, исходя из направления атак и того небольшого количества разведывательных вылазок, которые предпринимали горняки. Потом он оставил их и медленно отправился обратно к медценту. Сами того не ведая, Вини и Кэфта сообщили ему хорошие новости. Теперь Джедаям не нужно было возвращаться последним полученным андроида координатам, они могли продолжить выслеживание Балага от точки, находящейся в нескольких километрах от поселка Горняков. Если балок направлялся к лагерю абсолютистов, то выследить его будет куда проще. Через каньоны было всего лишь несколько возможных маршрутов. Конечно, все теперь зависело от того, действительно ли балок направлялся в тайное убежище абсолютистов. Но это был шанс, который они не могли упустить. Койгон заглянул к Убивану, тот спал сном праведника. Отлично! Койгону тоже было необходимо выспаться. С того времени, когда он спал последний раз, прошло уже несколько дней. Он успокоил мысли, заставляя себя заснуть. Он понимал, что ему еще придется поработать на пределе, и что для этого он нуждался в отдыхе. Он спал, но его сны были яркими и тревожными. Он снова был в кофе на Зикулии. Его сердце рвалось на звук голоса Талы. Он бросился вперед, чтобы поприветствовать ее. Но ее взгляд был безжизненным, глаза тусклого черного цвета. Он понял, что она не могла ни двигаться, ни говорить. Он вскочил, сердце бешено колотилось. Было еще темно, но рассвет уже был недалеко. Он немедленно спустил ноги с кушетки и пошел взглянуть на Убивана. Обиван, казалось, почувствовал его пристальный взгляд. Его глаза медленно открылись, а потом он сразу проснулся. Потрогал ногу под одеялом. Лучше, сказал он уверенно. Он спустил ноги с кровати, собираясь встать. Полегче, сказал Куайгон. Янси считает, что тебе нужен еще один день. Обиван выбрался из кровати, придержался за стену, чтобы сохранить равновесие. Потом осторожно прошелся по комнате. Намного лучше, сказал он. «Я могу ехать!» Куайгон внимательно посмотрел на своего подавана, желая удостовериться, что тот говорит правду. Он знал, что желание убивана как можно скорее броситься в погоню, куда как превосходило его заботу о собственном здоровье. Но выглядел мальчишка вполне здоровым, и на лице не было заметно никаких признаков боли. Походка была хоть и чуть затруднена, но вполне устойчива. «Посмотрим, что скажет Ямсии, сказал он. Когда пришла Янси, принеся Убивану и Койгону завтрак, она была поражена столь быстрым заживлением раны. «Все куда лучше, чем я даже предполагала, сказала она бодро. Или я такой хороший доктор? Я не вижу никакой причины, из-за которой вы не могли бы ехать дальше, Убиван. Только старайтесь почаще, давать ноге отдых и еще раз наложите бакту вечером. Койгон оставил Убивана, да расправляться с завтраком, и подошел к Янси, дополнявший его медпак препаратами которые могли бы им понадобиться. Солнце уже напоминали о себе оранжевым цветом, разливавшимся вдоль горизонта. Когда Куэгон поспешил к их спидерам, их нужно было дозаправить, прежде чем отправляться в путь. Каждая минута была на счету. И еще он должен разбудить Эриту. По правде говоря, ему очень не хотелось ее будить. Лучше бы она спала, чтобы они могли уехать, оставь ее тут. Он знал что она обязательно настоит на том, чтобы ехать с ними, и волновался за ее безопасность. Его первой главной заботой была тала Необходимость же думать еще и о безопасности Риты была явной помехой, и это совершенно не вызывало у него энтузиазма. Но если он не разбудит ее, она непременно решит сама найти и догнать их, что отнюдь не убавит неприятностей. Но, к своему удивлению, он обнаружил Риту в отсеке, где находились их спидеры, А вы рано, сказал он. Она ж подпрыгнула. Вы напугали меня. Обивану лучше. Она кивнула. Я предполагала, что так и будет, и пришла, чтобы начать до заправку. Не хотелось, чтобы вы уехали без меня. Я подумывал об этом, кивнул Куйгон. И о том, насколько вы упрямы. Это семейное. И Рита мгновение колебалась. Тала очень важна для меня, Куйгон. Я хотел бы хоть что-нибудь сделать для нее. Я обещаю, что не буду замедлять вас. Я об этом позабочусь, усмехнулся он. Вскоре к ним присоединился убиван Звезды исчезли, но небо все еще было темным, когда они попрощались с Бини, Кефтой и Янси. Клайгон благодарил их за помощь, а его мысли уже были далеко впереди. Выследить Балага будет непросто. Мы желаем вам удачи в поисках, сказала Бини. Не перетруждай ногу, напомнила Янси Убивану. Обиван поблагодарил ее и немного неловко забрался на сиденье свупа. Рита включила двигатели, а Куайгон возглавив маленький отряд. В последний раз, махнув Ян Си на прощание, они вылетели из поселка. Куайгон направился прямиком туда, где горняки потеряли след отряда абсолютистов, которые преследовали во время последнего нападения на поселок. Мы должны найти свидетельство того, что Балок тоже направился туда, сказал он убивану. Горняки думают, что абсолютисты ушли западной дорогой через каньоны, и балок тоже мог повернуть здесь, на запад. — Я не понимаю, — сказала Эрита. — Вокруг голые скалы, и вы рассчитываете здесь что-то увидеть? — Ну нет, земля не была сплошными голыми скалами, по крайней мере, не для джедаев. Убиван слез со свупа и вместе с Куайгоном начал поиск. Они двигались расширяющимися кругами. Куайгон видел, что нога все еще беспокоит его подаван, но он сосредоточился на непростой задаче. Обиван первым нашел след. Сначала это показалось им простым выцветом на скале, но дальнейший осмотр показал, что это был именно след, след, оставленный на камне двигателя машины Балага. Теперь это было несомненно. Куайгон присел, разглядывая отметины на камнях. «Хорошая работа, подаван!» Балок направляется на запад. Посмотри, как разрушены камни. Да, именно этот путь. Койгон указал на скалы вдалеке. Он найдет ее по ту сторону скал. Он чувствовал это. Он вдруг почувствовал ее присутствие, словно волнение, словно учащенное биение сердца. Рита заинтересованно наблюдала за ними. Их действия явно впечатлили ее. Напомните мне никогда не скрываться от вас обоих. Пробормотала она. Они двинулись дальше. Без помощи дроида-разведчика их продвижение по неволе было медленным. Раз за разом они были вынуждены останавливаться, проверяя, не сбились ли они со следа. К полудню они нашли следы лагеря, где Балок остановился на ночь. «Он уехал этим утром», — сказал спокойно Куайгон, изучая ровную скалу, на которую Балок поместил переносной очаг. Он видел подпалину на скале и несколько следов от ботинок, отпечатавшихся в грязи вокруг. «Мы уже близко!» Его взгляд был острым и жестким, когда он поднял голову. Он взглянул на Убивана, оглядел неровную скалистую местность. «Очень близко!» И в этот момент они услышали шум двигателей. Они оба обернулись, ища источник звука. «Что это?» — спросила Ирита. Пятнышка вдалеке» быстро увеличивалась и наконец превратилась в янси ее темно-рыжие волосы трепал ветер она летела за ними гоня звук на максимальной скорости что-то не так сказал биван янси летела так быстро как только мог лететь звук догнав их она затормозила и теперь парила рядом вы нужны нам она задыхалась запыхавшись нападение массированное нападение ничего подобного мы еще не видели она наклонилась к рулевой панели «Стараясь восстановить дыхание, в этот раз они намерены уничтожить лагерь целиком», — проговорила она, чуть отдышавшись. «Они убивают всех, кого могут, используют гранаты и бластеры. Мы собрались, все, кто могли, и удерживаем последнюю позицию внутри лагеря. У нас есть кое-какое оружие, но его так мало!» Рита схватилась за голову. «Это ужасно, мы должны что-то сделать!» «Конечно же, мы летим», — ответил Убиван. «Подаван», — сказал Куайгон. Могу я поговорить с тобой? Он повернулся к Янси. Всего лишь один момент, не больше. Обиван спустился со свупа и отошел вместе с Куайгоном немного в сторону, где их не могли бы услышать. Вы должны возвратиться с Янси, сказал ему Куайгон. А я продолжу преследование. Мы слишком близко к талии, чтобы повернуть обратно. Обиван удивленно уставился на него. Куайгон мог понять, что сейчас чувствует его подаван. Горняки отчаянно нуждались в помощи, просили о помощи джедаев. Подаван не мог и предположить, что Куайгон может отвернуться от них так, как сейчас. Но как он мог вернуться, когда он чувствовал присутствие Талы, когда он знал, что она была всего в нескольких часах езды отсюда? — Я понимаю, трудно остановиться, когда Тала так близко, — сказал Убиван. — Но горнякам нужна наша помощь, Куайгон. — Они нуждаются в помощи джедаев, это так, — сказал Куайгон. Он положил руку на плечо Убивану. — Ты сможешь помочь им, но наша главная миссия состоит в том, чтобы спасти Талу. Наша первая миссия всегда состоит в том, чтобы спасти жизни и восстанавливать справедливость, — Удивленно и недоверчиво возразил Убиван. — Горняки нуждаются в нас обоих, Куайгон. — Я продолжу преследование, — ответил Куайгон. Его взгляд был жестким, как камни, окружающие их. — Я не могу сейчас повернуть обратно. Тала была близко, он чувствовал ее. И еще он ясно чувствовал, как она удаляется от него. А что делать с Ритой? Еще понизив голос, спросил Убиван. Если она вернется со мной, она будет в опасности. Если она поедет с вами, достаточная защита ей тоже не гарантирована. Убиван был прав. кое на мгновение задумался над этой дилеммой. Она полетит с вами, сказал он. Но прежде чем вы доберетесь до поселка. Ты должен оставить ее в безопасном месте. Ты должен сделать так, Убиван. Ей нечего делать в том сражении. Я вернусь, как только смогу». «Учитель», — сказал Убиван, глядя на Куайгона, — «это неправильно. Вы сами это знаете. Итала сказала бы то же самое. Как вы можете повернуться спиной к этим людям?» «Наша миссия слишком важна», — сказал Куайгон. «Итала!» Он замолчал, положив руку на плечо Убивана. Какое-то мгновение они стояли, не говоря ни слова. Койгон чувствовал неодолимую пропасть непонимания, возникшую вдруг между ними. Его подаван был в сомнениях и замешательстве, но он не мог все ему объяснить, ни здесь, ни теперь. Он должен был бы тогда рассказать ему о видении, посетившем его на Крусканте, и о том многом, что подтверждало его опасения после прибытия в Новый Эпсалон. И он был бы должен рассказать Ивану о своих чувствах к Тали, Но это же был разговор совсем другого времени. Его подаван выглядел настолько смущенным, что он смягчился. «Обиван, я не могу бросить ее!» — сказал он, понизив голос. Его пристальный взгляд просил Убивана понять его. Но он не получил понимания. Обиван покачал головой. «Вы не правы!» Эта прямота слов ученика застигла его врасплох. Прошли годы с тех пор, когда убиван так впрямую противоречил ему. Куайгон вспыхнул, почувствовав, насколько он и сам не уверен в своем решении. И тогда он просто отвернулся и, не говоря больше ни слова, направился к Лэнспидуру.